«Странный город», — говорил я себе, думая об Охотном Ряде, об Иверской, о Василии Блаженном. «Василий Блаженный и спас на Бару итальянские соборы и что-то киргизское в остриях башен на кремлевских стенах. Приезжая в сумерки, я иногда заставал ее на диване только в одном шелковом архалуке»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 с этой восточной мудростью. И опять весь вечер говорил только о постороннем. О новой постановке художественного театра, о новом рассказе Андреева с меня опять было довольно и того, что вот я сперва тесно сижу с ней в летящих и раскатывающихся санках, держа ее в гладком мехе шубки, потом вхожу с ней в людную залу ресторана под марш изаиды Ем и пью рядом с ней, слышу ее медленный голос, гляжу на губы, которые целовал час тому назад. «Да, целовал», говорил я себе, с восторженной благодарностью, глядя на них, на темный пушок над ними, на гранатовый бархат платья, на скот плечи, овал грудей, обоняя какой-то слегка пряный запах ее волос, думая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 Старый цыган в казакине с голунами, с сизой мордой утопленника, с голой, как чугунный шар, головой, за ним цыганка запевала, с низким лбом под дигтярной челкой. Она слушала песни с томной, странной усмешкой. В три-четыре часа ночи я отвозил ее домой, на подъезде Закрывая от счастья глаза, целовал мокрый мех ее воротника и в каком-то восторженном отчаянии летел красным воротом. И завтра, и послезавтра будет все то же, думал я, все та же мука и все то же счастье. Ну что ж, все-таки счастье, великое счастье.